6. Он увидел то, что требовалось увидеть. Хотя кантои нищие люди окружили Джейка Скаллоганом со всех сторон, а двое даже не видели эту парочку позади себя, они охраняли двери на 61-ю улицу. Преподобный зачаровал их резной вещицей, которую держал в руке, и те замерли. Точно так же Джейк зачаровывал людей ключом, найденным на пустыре. Жёлтый тахин с телом человека и головой возо птицы держал под рукой какое-то оружие, но не пытался им воспользоваться. Существовала ещё одна опасность, и намётанный глаз Роландо, искушённого во всякого рода стычках и осадах, тут же её заметил. Он увидел на стене гобелен с кощунственной породией на последнюю вечерю в Эльде и понял, что это означает. За несколько секунд до того, как гобелен отбросили в сторону. И запах пахло не просто жареным мясом, а жареной человечиной. Это тоже следовало понять раньше, и он бы понял, будь у него время подумать. Да только жизнь в Калья брин стёр жестокость не оставляла времени для раздумий. В Калье как в какой-то книге одно постоянно наваливалось на другое. Но теперь это всё стало ясно. Ага. Нищие люди могли быть тахинами, великанами-людоедами детских фантазий, если угодно. Но Габелен скрывал тех, кого Келлган называл вампирами первого типа, а Ролан знал как про отцов, возможно, самых страшных и могущественных существ. которые сумели выжить после стародавнего отступления Прима. И если тахины могли стоять, тащась на амулет, который поднял над головой Келагон, то прауцы не удостоили бы его и взгляда. А тут ещё и жуки полезли из-под столов. С ними Роланду уже доводилось сталкиваться. И если у него ещё оставались сомнения насчёт того, кто мог находиться за гобеленом, то при виде жуков они отпали. Паразиты, кровососы, прилипалы, блохи про отцов. Возможно, не такие опасные. Ушастик-путанник мог легко с ними расправиться, но их присутствие, да еще в таком количестве, однозначно указывало на то, что про отцы где-то рядом. И когда Иш атаковал жуков, Роланд, не находя других вариантов, спикировал на Келлогана. В разум Келлогана.